А -а -а. Вторая. Небольшая по размеру каэд-компания с трудом вмещала в себя весь экипаж. Обычно теснота не замечалась, поскольку семеро астронавтов практически никогда не ели одновременно. Работавший круглосуточно автоповар косвенным образом поощрял индивидуализм, так как каждый мог поесть, когда ему вздумается. Но сейчас. Собравшись все вместе, члены экипажа чувствовали себя неуютно, старались не толкаться и не действовать друг другу на нервы. Паркер и Бред были недовольны и даже не пытались скрыть своих чувств. Единственным утешением для них служило то, что во всяком случае не неполадки в двигателях были причиной экстренного собрания экипажа. Рипли уже успела сообщить им о своем открытии. Паркер предполагал, что им всем снова придется погрузиться в гиперсон, и про себя ругался. Кроме того, что эта процедура была малоприятна сама по себе, это еще и означало отсрочку возвращения домой и того момента, когда им наконец выплатят заработанные деньги. «Мы знаем, капитан, что еще не достигли Солнечной системы», сказал Кейн от имени всех остальных, выжидательно смотревших на Далласа и что мать разбудила нас не вовремя. Пора узнать, почему. «Сейчас узнаете», — ответил далас «Как вам известно», — произнес он со значением, «мать запрограммирована таким образом, чтобы прервать полет и вывести нас из гиперсна в случае возникновения особых обстоятельств». Он сделал паузу для усиления эффекта. Так вот, они возникли. «Это должно быть действительно что-то серьезное», сказал Ламберт, наблюдая за котом, который играл с бликами на сигнальном устройстве. «Вывести весь экипаж из гиперсна – не такое уж простое дело. Здесь всегда есть элемент риска». «Расскажи-ка об этом», – пробормотал Паркер так тихо, что его услышал только Бред. «Могу вас обрадовать», – продолжал Даллас. «Причина заключается не в том, что обнаружены какие-то неполадки. Мать говорит, что у нас все в порядке с техникой». Вздох облегчения пронесся по кают-компании. «Чрезвычайные обстоятельства связаны с чем-то, что находится вне корабля. В частности, в той неизученной системе, к которой мы приближаемся», на одной из ее планет. Даллас посмотрел на Эша, который, понимающе кивнул. «Мы уловили передачу, источник которой неизвестен. Это искаженный сигнал, и матери пришлось над ним потрудиться. Однако это, без сомнения, сигнал тревоги». «Это очень странно», Ламберт была озадачена. «Из всех возможных передач сигнал тревоги наиболее простой и понятный». Почему же у матери возникли сложности с его расшифровкой? Мать считает, что это необычный передатчик. Это акустический бакен, который посылает сигналы с интервалами в 12 секунд. Но не это самое удивительное. Мать полагает, что этот сигнал внеземного происхождения. Эти слова вызвали ропот удивления. Когда волнение немного улеглось, Даллас пояснил. «Мать не совсем в этом уверена. Этого уже я не понимаю. Я никогда прежде не видел, чтобы компьютер сомневался. Неведение, может быть, но не сомнение. Я впервые сталкиваюсь с этим». Тем не менее, она достаточно уверена в том, что это сигнал тревоги, чтобы разбудить нас. «Ну и что?» Спросил Бред с видом крайнего безразличия. Кейн ответил с ноткой раздражения в голосе. «Послушайте, ребята, вы же знаете наши инструкции. Пункт В2, директив компании межпланетных перевозок, обязывает нас в таких случаях оказывать любую посильную помощь и содействие, независимо от того, сделан ли вызов людьми или кем-нибудь еще». Паркер в сердцах пнул ногой какой-то ящик. «Черт возьми, ненавижу говорить об этом, но мы – коммерческий буксир с огромным неповоротливым грузом, не какой-нибудь спасательный звездолет. Такие ситуации не предусмотрены нашим контрактом». Хотя, его лицо несколько прояснилось. «Если за это полагается дополнительное вознаграждение, ты лучше перечитай свой контракт», – прервал ее Эш, и с четкостью, которой он очень гордился, процитировал. Любой систематический сигнал предположительно разумного происхождения должен быть исследован. В случае неисполнения может быть наложен штраф в размере полной оплаты за полет и всех премий. Как видишь, ни единого слова о дополнительном вознаграждении за помощь в экстремальных ситуациях. Паркер, ничего не ответив, еще пнул ящик. Ни он, ни Бред не считали себя героями. Те силы, что заставили их корабль оказаться в неведомом мире, могли столь же неуважительно обойтись и с ними самими. У него не было фактов, но он трезво смотрел на вещи и был склонен к пессимизму. бренджи рассматривал происходящее с точки зрения задержки выплаты вознаграждения. «Мы отправляемся туда. Ничего другого нам не остается», – произнес Даллас, поочередно вглядываясь в глаза им обоим. Он был уже сыт по горло этими двоими. Он и сам горел нетерпением оказаться дома и разгрузить корабль. Но в жизни бывают моменты, когда следует сразу же проявить твердость, чтобы выпускание пара подчиненными не переросло в открытое неповиновение. «Ладно», — сказал Бред злобно. «Ладно что?» — переспросил Даллас. Техник был не дурак. Тон Далласа и выражение его лица ясно давали понять, что тот не потерпит возражений. «Ладно, мы отправляемся туда». И поскольку Даллас не сводил с него взгляда, Бред добавил с усмешкой. «Сэр!» Даллас вопросительно посмотрел на Паркера, но тот уже покорился неизбежность. «Мы сможем приземлиться на этой планете?» спросил капитан Эша. «Кто-то же смог?» «Я имею в виду следующее», сказал Даллас многозначительно. «Приземлиться – мирное слово. Это означает выполнить ряд операций, чтобы спокойно и безопасно посадить корабль на твердую поверхность. Мы же летим на сигнал тревоги. Это подразумевает события, которые могут оказаться вовсе немирными. Мы должны выяснить, что там произошло. А для этого нужно подкрасться незаметно, можно сказать, на цыпочках. В командном отсеке находился освещенный картографический стол. Даллас, Кейн, Рипли и Эш окружили его, а Ламберт осталась на своем посту. «Вот это где!» Даллас указал на светящуюся точку на столе. «Я хотел бы, чтобы вы все это послушали». Они вернулись на свои места, и Даллас кивнул Ламберт. Она нажала клавишу, и отсек наполнился свистящим шумом, создававшим постоянный фон. Внезапно раздался звук, от которого у присутствующих мороз пробежал по коже. Он продолжался 12 секунд и снова сменился фоновым шумом. «О господи!» – произнес потрясенный Кейн. Ламберт выключила динамик, и в отсеке воцарилась тишина. «Что же это такое, черт побери?» – Рипли передернула, Словно она увидела дохлятину в своей тарелке во время обеда. Никогда не слышала такого сигнала тревоги. Мать назвала эти сигналы чужими. Что-то в них ускользает от ее понимания. «А вдруг это голос?» — высказала предположение Ламберт и тут же пожалела о сказанном, увидев, какое впечатление ее слова произвели на окружающих. «Скоро узнаем...» Ты установила точное местонахождение бакина Я обнаружила планету, откуда поступают эти звуки. Ламберт повернулся к терминалу, предпочитая впредь иметь дело с техникой, чем высказывать обескураживающие мысли. Мы достаточно близко. Иначе мать не разбудила бы нас, пробормотала Рипли. Сообщаю координаты. Прямое восхождение 6 минут 20 секунд. Склонение минус тридцать градусов две секунды. Покажи мне ее на экране. Навигатор нажал несколько кнопок, и один из обзорных экранов ожил, дав изображение яркой светящейся точки. Высокая альбедо, нельзя ли приблизить изображение? Постараюсь. Внезапно изображение увеличилось и глазам присутствующих предстала невыразительная, слегка сплющенная у пылесов планетка, парящая в пустоте. «Черт ее побери», — сказал далас безлобно. «Ты уверена, что это она? Там их довольно много». «Все верно. Это она. Небольшой планетоид, не больше 1200 километров в диаметре. Период вращения? По предварительным данным, около двух часов». Через 10 минут скажу точнее. Для начала неплохо. Какова сила тяжести? Ламберт сделала выборку информации. 86 сотых. должно быть довольно плотное небесное тело. Только не говори об этом паркеру и Брету, сказала Рипли. Они решат, что планетка состоит из тяжелых металлов, и вместо поиска источника сигналов займутся стрательским делом. Реакция Эша была более прозаической. Мы сможем по ней нормально передвигаться. Экипаж занялся подготовкой к выходу на орбиту неизвестной планеты. Настрома приближался к ней, буксируя за собой огромную платформу с резервуарами и перегонной установкой. Приближаемся к апогию расчетной орбиты, начиная от счет 20 секунд, 19 18 Ламберт продолжал обратный отсчет, а вокруг работали остальные. Поворот корабля направо по рысканию на 92 градуса деловито произнес Кейн. Буксир с грузом начал разворот, проделая в космическом пространстве немыслимый пируэт. Были включены вспомогательные двигатели. Есть выход на экваториальную орбиту. – доложил Эш. – Сообщи давление в камере сгорания. Эш проверил показания и, не поворачиваясь, к Далласу сказал – 3,45 ньютона на квадратный метр, сэр. Доложи, если оно изменится. Эш был на редкость компетентным специалистом. Ничто не могло сбить его с толку. Поддержка Эша при выработке решений обычно придавала уверенности даласу Приготовиться к отделению от платформы. Инженерный отсек. Приготовиться к отделению. «Тангаж в норме», доложил Паркер без тени обычного сарказма. «Рысканье в норме», добавил Бред. «Пересекаем терминатор», объявила Ламберт. «Выходим на ночную сторону планеты». Внизу под кораблем плотный облачный покров планеты был как бы рассечен надвое. Одна часть освещалась чужим солнцем, другая была темна, как могила. Приготовиться! Приготовиться! Ламберт по очереди включила тумблеры. 15 секунд, 10, 5, 4, 3, 2, 1, замок! Есть отделение, коротко сказал Даллас. Между кораблем и буксируемой платформой появился промежуток, который увеличивался с каждой минутой. Две конструкции, одна маленькая и обитаемая, другая громадная и безлюдная, медленно отплывали друг от друга. Даллас наблюдал за отделением на экране номер 2. «Стыковочный узел свободен», — объявила Рипли после короткой паузы. «Прецессия скорректирована». Кейн откинулся в кресле, позволяя себе расслабиться на несколько секунд. Все проделано четко, Растыковка прошла успешно, полный порядок. Далас посмотрел на навигатора. Ты уверена, что платформа действительно осталась на устойчивой орбите? Мне бы не хотелось, чтобы 2 миллиарда тонн нефти рухнули вниз и загорелись, когда мы будем на поверхности заниматься поисками. Атмосфера недостаточно плотная чтобы защитить нас в этом случае. Ламберт проверил расчеты. Она спокойно проводит на этой орбите по крайней мере год, сэр. Отлично. Можно быть спокойным и за деньги, и за наши головы. Приготовиться к атмосферному полету.